Легенда от Зяо-Сяо. Мэйжун назвала вторую загадку. Объявил Яньгун, входя к лице. Оба министра были тут же. Услышав слова Евнуха, они несказанно оживились. Яньгун подумал, что или они рады разбавить рутину дворцовых обязанностей чем-то интересным, например, разгадыванием загадок, или же эти два старых развратника попросту хотят поглазеть на лицо красавицы-наложницы без вуали, потому так активно участвуют в разгадывании загадок. Хоть и безуспешно. «Вероятнее всего второе», — подумал Яньгун. «И что же загадала Юйфэй?» — нетерпеливо спросил зеленый министр. «Немокнущую вуаль». Возникло некоторое замешательство. Министры переглянулись. Синий министр спросил. «И что это?» «Я не знаю. Никогда не слышал. А ты, Лидзе?» Лидзе задумчиво тронул подбородок. «Вероятнее всего какое-то сокровище, как было с невянущей ветвью. Нужно поискать в древних записях». Министры тут же распорядились отыскать записи о немокнущей вуале и засадили за работу всех библиотекарей и слуг, которые умели читать. Дворцовая библиотека была хранилищем многих сотен книг и свитков. Их свозили сюда со всех концов царства. Отыскать что-то в ней было непросто. Министры потратили неделю, только чтобы разыскать библиографические списки. Но Янь Гун сказал, что это бессмысленно — искать сокровища по названию книги или свитка. «Быть может, о нем есть лишь случайное упоминание среди исторических фактов или событий. Нужно проверить каждую книгу, каждый свиток, каждую бамбуковую дощечку. Это займет целую вечность», — воскликнул синий министр. «Куда там отгадывать загадку, если мы даже не знаем, что это такое?» — Не немокнущая вуаль. «На вашем месте», — сказал Лидзе после долгих раздумий. «Я бы искал только в записях, касающихся легенд и мифов Десяти царств». «Почему?» — удивился Яньгон. «Невянущая ветвь была из легенды о рыбаке и черепашьем царя», объяснил Лидзе. «Немокнущая вуаль тоже может быть мифическим артефактом». «Название располагающее», — согласился синий министр. «Нужно искать в легендах. Наш царь прав». Еще через две недели поиски увенчались успехом. Яньгуну попался свиток сказок Восточного царства. Он лениво глянул в него и тут же заорал на всю библиотеку. Нашел! Я нашел! В свитке описывалось легендарное сокровище речного народа дзяосяо, немокнущее вуаль. Дзяосяо — немокнущее тонкое полотно, которое ткут подводные жители — русалки. Легенда гласила, что среди речных монстров и гулей живет подводный народ — русалки, у которых вместо человечьих ног рыбий хвост, а вдоль позвоночника растет плавник. Русалки эти могут выходить на сушу, превращаясь в обычных людей — Но предпочитают жить под водой в самых глубоких омутах. Многие считают их демонами, но в Восточном царстве люди им поклонялись испокон веков, как речным духом или божествам. Русалки волшебники они могут зачаровывать людей пением, призывать штормы и лечить неизлечимые болезни. Но славится русалочий народ тем, что умеет ткать волшебную ткань дзяосяо, которую называют также немокнущей вуалью. Слухи о ней ходят разные. Но известно, что русалки ткут эту вуаль из нитей, вытянутых из плавников, пропитывая ее собственной кровью, и будто бы эта вуаль способна возвращать молодость, даровать неуязвимости, даже воскрешать мертвых. То есть, сказал зеленый министр, нам придется отправиться в восточное царство искать речных русалок, чтобы добыть это дзяосяо? Не думаю. Покачал головой Лидза. Мой не загадывает неразрешимых загадок. Они лишь кажутся таковыми. Ты знаешь ответ? оживился Яньгун. Лидзе опять покачал головой и пробормотал. Мне нужно подумать. Вряд ли имелось в виду легендарное дзяосяо. Несуществующее дзяосяо, уточнил Яньгун и пренебрежительно фыркнул. Слишком уж хорошо, чтобы быть правдой, и лечит, и воскрешает, и одаривает силой. Если бы такое существовало, сказал зеленый министр, о нем бы слышали в десяти царствах но записи о нем нашлись только в одном древнем свитке. «А мне интересно», — сказал синий министр, «откуда Юй-Фэй знает такие старые легенды? Она может быть родом из Восточного царства», — предположил зеленый министр. «Точно не оттуда», — уверенно возразил Яньгун. «В Восточном царстве ни у кого из людей нет такой белой кожи». «Кожа у нее действительно белая», — согласился синий министр с некоторой мечтательностью в голосе. «Как снег на сливовых лепестках». «Старый развратник», — подумал Яньгун. «Так тебе точно хочется взглянуть на ее лицо». «Но русалки существовать могут», — сказал зеленый министр. М -м -м. «Могут», — согласился Яньгун, машинально трогая амулеты. «Демонов ведь мы уже видели». «А, вот и Фэй сказала, чтобы я отправлялся к речным гулям». «Она дала тебе подсказку», — предположил синий министр. «Ай!» Кажется мне, что Ейфей сама хочет, чтобы ее загадки поскорее разгадали. Яньгун знал, что дело обстоит иначе. Вероятно, если бы он не назвал Майджун речным гулем в юбке, то она загадала бы другую загадку.